Обладают тем свойством, что сначала их успеваешь полюбить, и только потом к ним начинаешь привыкать. Сегодня по расписанию у нее была редакция. «Настя, я очень спешу, убегаю на заседание». Присказка у главного не менялась. А сказка на этот раз была такая. Я тебя позвал, потому что хочу дать задание, рассчитанное исключительно на тебя, дорогая. Снова феминистки-суфражистки, спросила она, едва не зевая. Не угадала. Он таинственно улыбнулся. Так что же? Нам по заре нужен материал о каком-нибудь толковом деловом человеке, бизнесмене, например, приносящем пользу державе. только чтобы не перекупщик, не маклер, а человек занятый в сфере производства очерк о героях нашего времени как говаривали в период застоя президент строительной фирмы подойдёт настя быстро сообразила что наконец-то представился счастливый случай отблагодарить птицу феникс строительной «Думаю, подойдет. Хорошо, если бы он при том был бы еще немножко меценатом. В общем, смотри по обстоятельствам». Редактор вскочил, быстро надел пальто и шляпу и, дружески похлопав Настю по плечу, удалился. Она представила себе лицо Евгения, его милую улыбку, и поймала себя на мысли, что ей приятно с ним снова встретиться. Она позвонила в «Феникс», не откладывая, прямо из кабинета главного редактора. Но секретарша сказала, что он на объектах. Что ему передать? Ничего. А, впрочем, передайте, что его беспокоила пресса. Настя положила трубку, не слишком уверенная, что слово «пресса» поможет Пирожникову сориентироваться и выйти на конкретного представителя этой самой абстрактной прессы. Минут я на сидела в задумчивости. Сегодня ей почему-то необходимо было с кем-нибудь пообщаться, как говорил экстрасенс Игорь, схватить клочок положительной энергии. И она снова взялась за телефон. Гуля Михайлович, это Настя Кондратенко. Очень, очень рада. Она различила в голосе Удальцова нотки удивления. Мне бы очень хотелось с вами пообщаться. Так в чём же дело? Я выезжаю, но куда? В дом литераторов? Мне не хотелось бы встречаться с вами в ЦДЛ. Настя представила любопытные глаза, горящие во всех углах как уголья в темноте. Тогда где же? Давайте подумаем. Голос в трубке на продолжительное время замолк. А потом зазвучал с прежней решительностью: "Настя, вы не подумайте чего плохого и поймите меня правильно. Это Удальцов произнёс тоном учителя, обращающегося к ученику. У меня есть ключи от квартиры моего приятеля, который сейчас лежит в больнице. Мы могли бы там спокойно побеседовать, но ну, как?" "Я не против". Настя, правда, подумала, что с таким же успехом можно было бы встретиться и в её собственной квартире. Но жажда сменить обстановку была сильнее разумного решения. Тогда запишите адрес. Я буду вас ждать часа так через 2, хорошо? Да. До встречи. На самом деле, на сборы Насте понадобилось от силы минут 10. Она сложила бумаги на столе, вымала чашечку с кофейной гущей, на которой не собиралась гадать, и выкурила сигарету с Таней, корреспондентом отдела «Морали». Чтобы убить оставшееся время, она стала читать полосы завтрашнего номера. Ее внимание привлекла статья некоего профессора этики, изучающего мораль первых послереволюционных лет. Проповедь свободы любви исходила от таких радикально настроенных деятельниц коммунистического движения, как Армант и Калантай. Охваченная революционным энтузиазмом молодёжь решала проклятый вопрос